Глава пятая. Не в порядке. Тимур. Дальше обсуждаем. Спрашивает Назар, хватаясь за бутылку. При этом хитро прищуривается. Обсуждаем, киваю ему. Мы сегодня в бане уже третью бутылку обсуждаем, а все никак к консенсусу прийти не можем. И обилие выпитого нисколько этому не способствует. С приятеля помощник еще тот, к слову, достался же мне в друзьях хренов оптимист. «Оно может и хорошо идти по жизни, с уверенностью, что все будет супер. Но сегодня меня эта его особенность бесит. Я бесплоден, мать ваша, так и точка. Сегодня утром получил треклятые результаты обследования. А я ведь не старый совсем. Мне тридцать. 30. 30 лет получить такой диагноз — это полный звездец. Нет, шансы, конечно, есть. Если лечиться ту его хучу времени, а потом еще столько же... И то не факт, что даже с помощью ЭКО вообще что-то получится. В общем, Марина была права. Не беременела она именно потому, что живчики у меня бракованные, и я вместе с ними. Эта новость прибила меня к плинтусу. И отдирать меня от этого плинтуса явился Назар, мой давний друг. Он же и повез в баню. Обсуждать проблемы при помощи гречительного, тигровых креветок и парилки с огроменным бассейном. На парилку и бассейн мне решительно плевать. Хоть и замотался в простыню на манер римской тоги. Назар тоже в парилке не был, хотя мы сидим в предбаннике уже больше трех часов, все обсуждаем и обсуждаем. Скоро придется делать новый заказ. А то топливо для обсуждений как-то быстро заканчивается. Жаль, что лучше мне от этого не становится. Наоборот, с каждым часом все хреновее и хреновее. Пора обратно под плинтус, то или в крайнем случае домой, но Назар не пускает. Говорю уж хренов, оптимист, Надеется поднять мне настроение. Активно приободряет поганец. «Хорошо, что тварина, не беременна. Я тебе сразу говорил, стерва счета. Невооруженным глазом видно». «Как раз с этим я абсолютно согласен. Как ни удивительно, но никаких сожалений по поводу расставания с ней не испытываю. Даже что-то вроде облегчения. Ведь подсознательно чувствовал. Не моя, не подходит». «Плевать на нее, шумно вздыхаю. Меня волнует другое». «Это ж, считай, крест на отцовстве. Своих не будет». «Это хреново, да!» Кивает Назар. «Но не конец света, Тимур!» «Сказал гордый родитель двух дошколят», — хмыкаю я. «Пацаны у него шкодные, такие же черноволосые, черноглазые, как и он, даром что жена блондинка. Я их крестный, к слову. Думал, Назар станет крестным моих детей. Только крестить будет явно некого». «Считаешь, оно мне не надо, что ли?» — говорю с горечью. «Я уже морально созрел для детей. Думал, они у меня скоро будут. А теперь что?» Назар жует креветку, слушает меня, а потом жизнерадостно заявляет. «Да брось ты, мало, что ли, на свете одиноких женщин с детьми. Для того, чтобы стать родителем, не обязательно их заделывать самому». «Это, конечно, вариант, но паршивый». Не имею ничего против матери-одиночек, но для себя я хотел другого. «Все должно быть не так», — качаю головой. «По-человечески хочу, понимаешь, чтобы сначала ЗАГС, потом совместные поездки на УЗИ, встречи жены с сыном из роддома, чтобы пацана с рождения нянчить. А если ребенок с другим папкой рос, как он будет меня воспринимать? Правильно, как чужого дядю, который спит с его мамой. Думаешь, он меня после такого будет любить?» Но друг и тут находится с ответом. «Тогда у тебя один вариант». «Какой?» «Мне и вправду становится интересно, что предложат». «Женись на беременной». «Разводит руками Назар». «Тогда будет тебе все чин Сначала ЗАГС, потом УЗИ твои встречи за родом и что-то там еще хотел». «Ага, скептически кривлюсь. Прямо так и попалась мне приличная беременная». К тому же симпатичная, да еще и порядочная, а главное, отцу своего ребенка нахрен не нужная. Они же по улицам пачками ходят. Чего ж там? Зашел за угол и бах. Встретил подходящую, которая с какого-то перепугу согласится за меня выйти. Симпатичные, неглупые, интересные девчонки. Сами по себе ценные редкие экземпляры. Арина не в счет, ибо с порядочностью там большие проблемы. А чтобы еще беременная и свободная, нереальное стечение обстоятельств... «Как мне вообще теперь начинать какие-то отношения?» «Знакомлюсь я, значит, с барышней и говорю, нравитесь вы мне очень, но детей от меня не будет. Через сколько минут она меня пошлет? Нахрен я больше никому не нужен буду?» Мои невеселые мысли прерывает пелекущий телефон друга. «Да, дорогая», — тут же отвечает он. «Видно, жена звонит. Вот у кого семейного счастья, как у дурака Фантиков, Завидую». «Да, да, милая, встречу тебя на такси и дождись меня», — говорит он и кладет трубку. Потом поворачивает ко мне виноватую физиономию. «Пора закругляться». «Что, твоя всех уже поженила?» — хмыкаю, недовольно. «Жена Назара работает регистратором в ЗАГСе, что в нескольких кварталах отсюда». «Ага, требует мою наглую физиономию, сбань домой». «Ну вот, даже бутылку да обсуждать не с кем». А поехали к нам, приглашает Назар. Моя Марта приготовит ужин, с пацанами поиграешь, повеселеешь. В основном, мне в моем положении, только играть с дошколятами, зная, что таких у меня никогда не будет. Я домой решительно заявляю. Хозяин барин, пожимает плечами Назар. Мы переодеваемся, спускаемся к ресепшн, расплачиваемся, выходим на улицу. Давай до дом подвезу, предлагает друг. Ты же обещал свою королевну встретить с работы. Напоминаю ему. Езжай, сам доберусь. Поехали. Настаивает друг. Не надо. Прогуляюсь немного, может, остыну. Машу ему рукой. Как знаешь. Кивает Назар и садится в такси. Наблюдаю за тем, как его машина отъезжает, поворачивает за угол. Достаю из кармана мятную жвачку, чтобы хоть немного заглушить вкус и запах выпитого в бане. Поворачиваю в сквер, располагающаяся неподалеку от общежития местного университета. Я тут когда-то учился. Ностальгия, чтобы я! Ее... И вдруг вижу на лавочке рыжую девчонку, обнимающую синюю трепичную сумку. объемистую явно чем-то туго набитую. Студентка, наверное. Она так горько плачет, что пройти мимо кажется мне свинством. Похоже, ей сейчас даже хуже, чем мне. Сворачиваю к ней, сажусь на лавку рядом, спрашиваю, что случилось».